В соседнем подразделении как-то раз был такой случай. По месту постоянной дислокации пригнали от старшего начальника безнадежно запоротую семидесятку, по-моему, еще с Афгана сохранившуюся, раритет, и заставили этот многострадальный БТР волоком тащить в Чеченю. Прицепили за КамАЗ эту безжизненную коробку и потащили. Приказ есть приказ. Дотащили, бросили на одной из застав. Вот вам огневая точка. Пусть неподвижная, а броня. Радуйтесь. Хотели ее между делом списать. Всего-то делов выкатить в поле и затащить на мину. До да начальства уперлось, Не позволило? Хрен, мол, вам. Восстанавливайте. Естественно. Реанимировать эту колымагу не получилось. Нечем а спустя некоторое время пришло распоряжение сверху. «А ну-ка, тяните эту железяку обратно, в пункт постоянной дислокации!» Вот ведь идиотство! Волоком тащили в Чечню, а потом также обратно, словно это последняя машина в ВПК, а более ничего в войска поступать не будет. Послали из части зампотеха с МТЭшкой и ремонтной бригадой с наказом восстановить и отбуксировать к месту приписки. В результате, не доехав до заставы, на которой мирно дремала никому не нужная семидесятка, МТОшка рванула на мине, да так, что сгорела дотла. А хороший водила, солдат Кузя, был тяжело ранен. История на этом не закончилась. Буквально на следующий же день, оставшийся безлошадным зампотех, вынужденный ютиться на соседней заставе, погиб во время короткого боя от духовской пули. Вот так и ни хрена себе съездил за коробочкой. И что же вы думаете? Спустя некоторое время послали за этой роковой железякой еще одну бригаду под руководством только что женившегося молодого лейтенанта. Но в этот раз, как ни странно, никто не погиб. И на мину не наехал. Да, насчет техники и вооружения я полностью разделяю справедливое восхищение Шапи колоссальной изворотливостью ловких армейских деятелей. И по поводу всего остального я с ним полностью солидарен. На войне все очень легко списать. На безвозвратные потери во время боевых действий. Акт, заключение служебного расследования и привет! Вот вам новое, ненадеванное. Я со всей ответственностью заявляю, что исходя из отведенных на обмудирование, недовольствия норм, все до единого солдата должны щеголять в новых комках, поскрипывающих нулевых берцах, спать в новых спальниках на хрустящих белых простынях, чесаться не от шей, от душистого мыла и иметь здоровенные наглые репы отращенные в результате потребления сытой, высококалорийной пищи. Почему эти солдаты шастают, как оборванцы, стреляют у проезжающих мимо чеченцев сигареты, спят на земле и периодически падают в голодные обмороки? А вы спросите об этом тех, кто строит себе дачи за миллионы баксов, получая при этом в месяц положенные два лимона деревянных, я, например, был грех, четырежды положенную и постоянно откладываемую замену комков для своих пацанов, выбивал у нашего ночвеща с применением грубой физической силы и клятвы на боевом оружии в том, что застрелю его, как последнюю собаку. Но это так, деталь. Одна из -за многих неурядиц военного бытия. И еще очень много поведал нам с Тедом славный парень Шапи Исмаев, бывший преподаватель Грозенского автодорожного техникума, а ныне хозяин доходной автомастерской, циник и большой знаток как политической жизни страны, так и психологии мирного и чкерского люда. Тед пребывал в некоторой растерянности. Рушились его установки, на необходимость освещать быт и нравы чеченского народа применительно к европейским цивилизованным критериям. Сыник Шапи надломил что-то в мировоззрении британца, которое, я ранее очень неуклюже, но весьма настойчиво, пытался расшатать своими малоэффективными потугами. После того, как Тед пожаловался на отсутствие блокнотов и кассет, он погасил свою аккумуляторную лампу, И еще с полчаса возился под одеялом, ворочаясь и вздыхая, а затем не вытерпел и спросил. — Ты не спишь, Боб? Я к тому моменту успел уже изрядно задремать, а потому несколько раздраженно отреагировал на внезапное обращение коллеги. — Ну, что тебе надо, деятель? — пробормотал я по-русски и повернулся к Теду. — Опять мировые проблемы. — Слушай, Боб... И если взять за основу рассказы Шапи его друзей, получается, что кругом одни подонки? Так? Неожиданно огорушил меня британец. Получается, получается. Сонно проворчал я и перевернулся на другой бок. Сволочь на сволочи сидит и сволочью погоняет. Короче, страна с режимом наибольшего благоприятства не для сволочей. Спи давай, завтра чуть свет в путь.